Войдем в город, от повозки не на шаг. Если кто-то из киевских к телеге сунется, стрелять насмерть. И пусть лекарь его посмотрит, челюсть ему починит, чтобы говорить к утру смог. Приподнявшись в седле, Ильмар вытянул шею. Над холмом клубилось облако пыли, бригада Хэнка уже перевалила за вершину. Всадники Прохора растянулись по склону, Тронулись первые обозные телеги. не вам всем в печень. Атаман стяганул жеребца, тот заржал, встал на дыбы. Бывшие монахи шарахнулись в стороны. Усмирив коня, ильмар поскакал в хвост обоза. Он забыл, что обещал Прохору прислать калиба. Сейчас нельзя медлить. Дозор должен следить за караваном Геста. Долго ехать не пришлось. Обгоняя подводы, Ему навстречу катила повозка сидящими на передке киевскими посланниками. Манис, понукаемый Сельмуром, крутил плоской башкой и шипел всякий раз, выплевывая длинный сдвоенный язык, когда Мирч тыкал шестом ему в шею. калиб с Рэмом ехали следом и о чем-то громко спорили. «Калеб!» — крикнул ильмар подъезжая к повозке. «Скачи к Прохору!» Оба охотника... Повернулись, прекратив спор. Калиб сдвинул широкополую шляпу на глаза, пришпорил коня и полетел галопом к вершине. Мирч Сельмур натянул вожжи, останавливая повозку. Коста встал с лавки. Ильмар объехал повозку сзади, бросил гневный взгляд на Рема. Переговорщик медленно поворачивался вслед за атаманом. Когда тот поравнялся с правым бортом, не выдержал Что происходит, атаман-крест?» Мирч чуть наклонил голову к плечу, ильмар заметил, как напряглись мышцы на крепкой шее монаха. Казалось, стоит Мирчу двинуть рукой, и куртка у него на спине разойдется по швам. Он был готов взорваться в любой момент, напасть, убить, и атаман это ощутил. «Почему за нами приставили сагледатаев?» почему едем другой дорогой почему ильмар поднял руку останавливая коня и усмехнулся про себя увидев что коста нервничает караван геста свернул к долине начал ильмар кивнул в сторону вершины затем холмом город оба монахов взглянули вперед атаман продолжил другого шанса у нас не будет кислая долина лучшее место для засады «Но мы не получили еще известий от нашего человека в окружении Геста», — воскликнул Коста. «Наш отряд из Киева», — он осекся, подумал и сказал. «А если Гест свернет в Москву?» Ильмар покачал головой. «Караван уже движется сюда. Вечером все будет кончено». Конь атамана фыркнул, тряхнув головой. «В драку не лезьте. Мои люди все сделают», — произнес Ильмар как в москве мирч сощурил глаз и слегка повернулся бельмом уставившись на ильмара тогда твои люди еле ноги из храма унесли когда покажешь нам зиновия артюха Коста положил руку ему на плечо и мирч сел как прежде мышцы на вышеи расслабились ильмар покосился на рема охотник объехал повозку слева и оказался за спиной у монахов. Его карабин лежал на локтевом сгибе, ствол смотрел Мирчу в спину. Вверх по склону, поскрипывая, катили телеги. «Когда дело сделаем?» — сухо произнес атаман, развернул коня и поскакал к вершине. Ежи открыл глаза. Рядом шипела карбидная лампа, озаряя каменные своды над головой. Он лежал на чем-то твердом и вдыхал спертый застоявшийся воздух. «Это пещера? Где он?» Секретарь попробовал приподняться на локтях, но тут же плюхнулся обратно, потому что в висках застучало, темя пронзила боль и отдалась в затылке. Он застонал, прикрыв глаза. «Ощнулся, молец!» — прозвучал рядом голос скалозуба тень заслонил свет проникавший сквозь веки ежи его тронули за плечо ты ворона успел выпустить голос баграта был напряженным секретарь попытался разлепить сохшиеся губы и в горле запершило павел воды голову ежи приподняли поднесли алюминиевую флягу к лицу и он жадно припал к ней напившись перевел дух В голове прояснилось. — Все, как ты велел, все сделал, владыка. Сидевший на корточках рядом Баграт кивнул. — Лежи пока. Особо головой не верти, тебе камнем в теме садануло. — Мы уж думали, помер, — добавил скалозуб, стоящий в ногах у ежи. — Где мы? — спросил тот. — В Черниговских пещерах, — отвесил Баграт. — Все, лежи и молчи. И заснуть постарайся. Секретарь закрыл глаза, и тут он вспомнил все, что случилось. Речь Баграта, чембу с мутантами и платформу. И призрака с желтыми глазами, спустившегося по световому столбу с неба. Ежев вздрогнул, уставившись в каменный свод. Что же еще важное такое было? Протез! за Заерзав, он приподнялся на локтях, В теме не заломило, боль сместилась к затылку. Летающая тварь, смертельно жалевшая монахов, едва протез ему не откромсала. «Утихомирился бы ты», — бросил скалозуб, вешая флягу на пояс. «Протез мой». Владыка помог сесть и тот, убедившись, что хромированный штырь и набалдашник из резины целы, осмотрелся. Он находился в конце узкой короткой пещеры, скалозуб едва не касался макушкой низкого свода, прям нора какая-то. Где же повозка, лошади? Впереди на стенах замерцали отблески огня. Донеслись шаги, к ним добавилось шипение манисов, совсем близко всхрапнула лошадь. Да это просто ниша каменная, куда его уложили, догадался Ежи. «Время к вечеру!» — в нишу с фонарем в руке заглянул один из монахов. Баграт оглянулся, и скалозуб отступил к стене, пригнув голову. «Семен умер. Говеш совсем плох!» — произнес монах. «Как остальные?» — владыка поднялся. «Еще четверо не ходоки более, а трою пришлось руку отрезать, рана загноилась». Баграт посмотрел на Скалозуба. «Собираемся. Пока в предместье Минска не доберемся, за перепутье не уйдем, будем ехать только ночью, иначе нас с платформы заметить могут. Да и ночью могут, но все равно двигаться надо. Едем быстро и с осторожностью, ясно? Все, готовьтесь, выступаем скоро. Не успеем к свире владыка!» — возразил телохранитель. «Коста с Мирчем раньше нас там будут». «Знаю, но теперь мы вдвое быстрее ехать будем». «Да как же мы...» — начал Скалозуб. «Пусть Захар...» — Баграт кивнул на монаха, стоявшего у входа в нишу, берет всех раненых лошадей и в Киев возвращается. «А мы дальше едем». «Захар, все ясно?» Силохранитель повернулся к нему. Монах кивнул, посветил фонарем на ежи. «Его забирать? Я с вами!» — воскликнул секретарь и скривился от боли в затылке. Баграт задумчиво хмурился. «Вдруг толмач будет нужен, владыка, а еще мне я... я узнать хочу, что да как дальше... постичь, уразуметь, не отправляйте меня назад!» «Ладно, с нами едешь». Ежи вздохнул облегченно, Захар ушел. «Как бы Манисов нам не загнать, владыка», сказал телохранитель. «Придется рискнуть». Скалозуб кивнул и молча вышел из ниши. Баграт опустился на корточки возле стены, помассировал виски. «Владыка?» — позвал Ежи. Тот смотрел перед собой. «Владыка!» «Что?» «Почему на нас напали?» Ежа замялся с платформы с этой. «И кто напал?» «Доминанты!» «Они слуги нечистого?» Баграт сел прямо, вздохнул. «Да, Ежа, да!» Он прислонился затылком к камню. «Вроде того!» «Думаю...» Они не хотят, чтобы люди и мутанты объединились. Силу в нас почуяли, но помолчи теперь. Баграт закрыл глаза, вытянул ноги и положил руки на колени. Мне подумать надо. Лампа, стоявшая на полу, зашипела громче, раздался слабый хлопок и свет погас. Корбит в бачке кончился, успел подумать ежи и провалился в сон.